глава третья ветер как назло стих перед самым городом и к пристани варяг подошел на веслах под натужное пыхтение грибцов в межень хрустальное прилично обмелело, и течение усилилось пуще прежнего олег с радостью убедился что за пару недель его отсутствия здесь многое добавилось народ без дела явно не сидел главную башню охраняющую причалы Достроили. Наверху даже чашка катапульты виднелась. Половина речной стены готова, на второй работы еще немало, но там это не страшно. Обороне помогает обрывистый берег. Если и на остальных участках то же самое, то можно считать, что крепость у бывших островитян уже есть. Однако наибольший интерес. У Олега вызвали не новостройки, а незнакомый корабль у верхнего причала. Не похож ни на Арго, ни на Варя, больше всего напоминает речную галеру из южных стран. Таких немало перевидали во время торгового плавания за пороги. Было дело, даже воевали. Южные лица, мелькающие на палубе, окончательно уверили Олега в мысли, что к землянам пожаловали гости. Такого еще никогда не бывало. Корабль подтянули к причалу, опустили сходни. Шагать по ним пришлось снизу вверх. Суденышко было сильно перегружено, пару раз даже дно цепляли, пока поднимались. На полпути Олега едва с ног не сбила его суматошная супруга, свалившаяся чуть ли не на голову. Насладиться встречей не дал Добрыня. Здоровяк бесцеремонно ухватил друга за руку. «Анька, отдай мужика, мне он сильнее нужен, чем тебе». Так ночевать вы что, тоже вместе будете? Невозмутимо поинтересовалась девушка. Причал взорвался смехом. А Добрыня беззлобно ругнулся, тьфу стерва языкастая. Отлупить бы тебя до да жалко. Сгинь хоть на часок, дай нам дела порешать, а потом хоть неделю ночуйте. Ровно час. Время пошло, непреклонно заявила Аня. Искотившись на палубу варяга, бросилась разыскивать своего родственника священника. ⁇ Дядя, ты где? ⁇ Ну как твоя миссионерская деятельность прошла? Сколько ваксов окрестил? ⁇ Да нет его тут, ⁇ буркнул Клёпа. В устье высадили, к вечеру дойдет. К рыбакам он хотел заглянуть, а за ваксов не переживай. Крестить не крестил, но отпел немало. Добрыня, отведя Олега от причала, мрачно поинтересовался, что у вас там было. Я смотрю, раненых привез. Двое убитых, двое серьезно ранены, угрюмо ответил Олег. Попали мы серьезно один раз, так сходу не рассказать, как у вас-то. Да у нас живые все, слава богу. Только Макс еще не вернулся, ждем. Пошли ко мне, там все расскажешь. Избушка Добрыни была многоцелевым сооружением. Здесь жил предводитель Островитян, здесь же проводили важные совещания в узком кругу. Здесь же устраивались пьянки для высшего руководства и прием делегаций от других поселений. По сути, те же пьянки, но в расширенном кругу. Усадив Олега за стол, Добрыня выставил перед ним тарелку с вяленой рыбкой, Спустился в подпол, поднялся с парой огромных глиняных кружек. Говорить много придется, так что давай горло смочим. Пиво домашнее. От кшарга в круг подкинул бочонок. Давай качокнемся за встречу. но ну, давай, рассказывай. Слушать Добрыня умел, а расспрашивать умел еще лучше. Пить пиво Олегу сразу стало некогда, и к концу допроса оно даже перестало пузыриться. Узнав все, что хотел, хозяйственный лидер уточнил. «Так, говоришь, там еще много такого добра осталось?» «Не то слово!» «Думаю, надо зерно в первую очередь спасать. Там пара вагонов. Но один сильно пострадал, и зерно вымокло, гниет. Только в одном конце осталось сухим. Но зато второй нормальный. Я замачивал. Прорастает хорошо». Мы даже картошки нашли, несколько мешков. Погнило ее много, но сквозь гниль клепа побеги заметил. Растет некоторая. Несколько кустов взяли, бережно несли. Не завяло. А остальную там пересадили на хороший участок. Надо будет выкопать, как созреет, если зверье местное не вытопчет. Но это вряд ли. Там живности мало очень. Картошку можно и отдельными глазками сажать, если знать как. Я читал про такое. Если все нормально будет, на следующий год у нас будет полно семенного картофеля. Здесь он не растет и даже неизвестен. Хорошая новость. Жаль, что вы там пулеметов парочку не выкопали. Или танк. Нам бы очень не помешало. Пневматическую винтовку нашли одну. Усмехнулся Олег. Шутник. «Хайтов рассмешишь. Селитра, зато там вагонами. Где сера есть, тоже знаем. Древесный уголь тоже не проблема. Так что черный порох у нас будет, а может чего и покруче соорудим. Труп там разных хватает. Мы немного притащили с собой, ничего приличного из них не соорудить, но дробовик запросто. Сотню человек нам с мушкетами и хана хайтане». В металлоломе нашли и получше стволы. Но это разве что под артиллерию, здоровые очень. У меня тут на примете мужичок есть. В химии понимает хорошо. Сейчас занят дублением кожи. Вот его на порох и назначить. Пускай думает. Ну, это тебе видней, кого и как. Ты давай колись, что за корабль у нас стоит. Три дня назад снизу пришел... Ватагар, ланцев на нем. Товар хотели до Сумалида поднять. Вино, ткани, лекарства, пряности. Ну и к нам по пути думали заглянуть и не пожалели. Мы все у них скупили. Эти рады без памяти после полудня отплывать собираются. Оплатили чем? Соль, железо немного прокованного, золото подскребли, что добыть успели. Им лишь пару камней выдал, которые у тебя хранятся, сказал, что самые дешевые взял. Пороги они нормально прошли? Говорят, спокойно все там. Но все равно страшно было. Народу у них мало, если что, не отбились бы. А че ж они поперлись с такой мелкой кучкой в такую даль? Как они собирались мимо хайтаны пройти? А мозгов у них нет, вот и поперлись. Там молодежь одна. Куда ветер дунет, туда и несет. Быстрей бы их сплавить, уже пару драк затеяли и чуть девку не умыкнули. Извинились, правда, и откупились, но от того не легче. В гробу я таких купцов видал. Своих надо вниз посылать. Одежды нам очень не хватает, и не только нам. Негде нам ткань брать, кроме как на юге. Думать надо, кого посылать и думать срочно чтобы до снега успели вернуться. А что они говорят про обстановку? Орландцы и тонирцы так и воюют там? Говорят, мир. Но я так понимаю, больше часа там мир не держится, и всего можно ожидать. Да, там и без войны хорошего мало. В дверь без стука вошел высокий, болезненно худой парень. Бледный, белобрысый, будто альбинос. Щурясь в полумрак избы, он, чуть заикаясь, поинтересовался, Добрыня тут? — Ну, допустим, тут, — недовольно прогудел хозяин дома. — Здорово. Можно войти? — Лом. — Так ты вроде уже вошел. И совести у тебя при этом хватило мне на глаза явиться. — А что сразу лом? Чего орете-то с порога? Вы выслушайте сперва, я по делу сюда пришел. — Важное дело. — То у тебя, торчка, может быть важного? Героином пришел поторговаться или что?» В дверь проник второй посетитель. Этот был мелкий, чернявый, с бегающими глазками. Бросая по углам избы вороватые взгляды, он радостно поприветствовал главу островитян. «Здравствуйте, дяденька Добрыня! И вам, Олег, здравствуйте!» Добрыня нахмурился еще больше. «Ну, раз и кислый тут, то точно дело пахнет героином». «Да не, героин – это такое дело, его так просто не сварить», – просветил общество Чернявый. «В принципе, процесс получения не сложен, надо только...» «Заткни пасть», – мрачно, уже не заикаясь, заявил Лом. «Дело-то важное. Слушайте, мы тут вчера под вечер такое видели, вы не поверите» чего же не поверим?» «Очень даже поверим», кивнул Добрыня. «И что это было? Дева Мария на дельтаплане явилась или новогоднее поздравление президента России с небес донеслось? И что вы при этом курили, тоже расскажите? Нам очень интересно». «Ха-ха, Добрыня шутит», осклабился кислый. «Там не вертолет, там дело круче, там туча хайтов». «Офигенная туча!» «Так и было!» – подтвердил Лом. «Там их столько, что даже считать страшно было! Еле ноги оттуда унесли!» «И где это было?» – заинтересовался Олег. «Напротив поселка Носова. Только на нашем берегу!» – охотно ответил Кислый. «Мы там... Ну, у нас там дело было. Чуть не попались к ним!» «Это что у вас, Окурков, за дела там?» Вскинулся Добрыня. Лом, стараясь увести здоровяка от скользкой темы, поспешно затараторил: «Да их там реально много! Вот будь у нашего круга на голове волосы, вот их там столько, сколько бы у него волос было!» «Лысый, как срака твой кругов!» Отмахнулся Добрыня. «Да и вы, небось, хайтов от ваксов отличить не можете!» «Обижаете!» Обиженно протянул Кислый. Мы весной в погребе не отсиживались, воевали на стене получше других. Вот и сейчас, как увидели их, так сразу подумали. Небось, эти гады собираются напасть на избушку дяди Добрыни, и надо его предупредить. Ночь не спали, к вам бежали, помочь спешили, а вы... Эх, да и лодку нашу они замутили, горестно сообщил Лом. Думали, что вы взамен, может быть, дадите... «У вас их полно, а нам без лодки как назад!» Жадноватый Добрыня не думал расщедриваться. «Может быть, это может быть, и вообще мечтать не вредно. Камень вам на шею взамен дадим и плывите куда хотите. Только сперва покажите, где точно видели Хайтов». «Так я ж сказал, напротив поселка Носова. Чуть не крикнул Кислый. Так от этих мест до нас часов пять-шесть ходу. Это как же вы, торчки синюшные, всю ночь бежать могли? Олег решительно поднялся из-за стола. Добрыня, я пойду с ними, сам гляну. Куда ты намылился? Только с дороги же. Анька вон ждет. Подождет еще немного, не умрет. Если это хайты были, то не пойму, как мы их сегодня не заметили, спускаясь к вам. Или темно было, или еще что. Ты первый раз слышу, чтобы они ниже нары по нашему берегу лазили? Нет, я сам проверю.